وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرد باطل الخيل تبهون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم إبْرِغَاتُ لَهُمْ كَمَا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Ими вы устрашите врагов Аллаха и вашего врага И других помимо них Вы их не знаете, Аллах знает их В толковании этого аята Пророк Аллаха Мухаммад Да благословит его Аллах и приветствует Трижды сказал Будьте осведомлены Поистине сила в стрельбе Будьте осведомлены Поистине сила в стрельбе Будьте осведомлены Фаи сила в стрельбе. Стреляй, где нужно стрелять. Взрывай, взр взрывай, где нужно взрывать. Взрывать. Стреляй, где нужно стрелять. Взрывай, где нужно взрывать. Взрывать. где нужно Стреляй, брат Моджахед. Стреляй. Ведь можешь стрельба, алла И не бойся ты неверных. Стреляй, взрывай мир неверный, Да поможет тебе Аллах. Стреляй, где нужно стрелять. Взрывай, где нужно взрывать. Стреляй, где нужно стрелять. Взрывай, где нужно взрывать. Стреляй, где нужно стрелять взрывай где нужно взрывать Не бойсялаить с тобой вперед молчает молодой не бойся олазить с тобой вперед молчает молодой не бойся аллаить с тобой вперед молчает молодой вперед молчает молодой «Вперед, маджахед молодой!» «Хвала Аллаху! намерение наших братьев-маджахедов в Чечне крепки, и связь у нас с ними есть. И место встречи с чеченскими братьями-маджахедами осталось очень близко. И это место, иншаллах, Красная площадь с Кремля» scjanskjeenga hev студien. Gott er herrening Anna. In sha Allah. Вот немного осталось, и вступим мы в бой. Эй, командуй, давай, командир молодой. Вот немного осталось, и вступим мы в бой. Эй, команду, давай, командир молодой. О Аллах, укрепи наши стопы в бою. Ведь неверные будут гореть все вокруг. Вот немного осталось, и вступим мы в бой. Эй, командуй, давай. Командир молодой О, Аллах, укрепи наши стопы в бою Ведь неверные будут гореть все воду Ведь неверные будут гореть все воду Мы на свет родились, чтоб Аллаху служить Чтоб религию истины всем разносить Чтобы люди в согласии жили всегда и для этого книга коран и для этого книга коран и для этого книга коран нам дано вот осталось и ступим и боль и команду давай командир молодой у аллах укрепи на стоппы свою ведь неверные будут гореть все ад вот Много осталось и в мой бой, и команду давай, командуй. По Аллах укрепи наши стопы в ведь неверные будут гореть все вокруг, но не любят тираны, когда говорят, что Аллах, он един, и к нему наш возврат, и Аллах предписал мусульманам джихад, и по этому дороги назад, и поэт to mujhe tu daroge И по дороги назад вот немного осталось и вступим мы бой и команду давай командир молодой о Аллах укрепи наши стопы в бою ведь неверные будут гореть все воду вот немного осталось и вступим мы бой и команду давай командир молодой о Аллах укрепи наши стопы в бою ведь Верные будут гореть все воду аду Дорога нам отчизна Когда в ней ислам Когда люди свободно читают Коран Когда нету распутства Упреков и лжи И когда люди между собою равны И когда люди между собою равны И когда люди между собою равны Вот немного осталось И вступим мы бой И команду Давай, командир молодой, о Аллах, укрепи наши стопы в бою. Ведь неверные будут гореть все в аду. Вот немного осталось и вступим в вот немного осталось и вступим в бой. И Давай, командир молодой, хоть немного осталось и вступим в бой. Давай, командир молодой, хоть немного осталось осталось вступим мой боль и команду давай командир молодой по аллах укрепи наши стопы свою ведь неверные будут гореть все воду неверные будут гореть все воду вот немного осталось приступим мой боль